Как я была богата людьми. Павло Леонтьевна Вульф, Макс Волошин, Ахматова, Цветаева, Постернак, Гельцер в дни моей молодости, Шостакович прелестно неповторимый, Качалов Друг добрый, Уланова, Таня Вячеславо, Тимошу Пешкова очень любила. Она была доброй. Любочка Орлова Друг добрый. Екатерина Пална Пешкова. Мария Фёдно Андреева. Ещё красивая 80 лет. Дружила в молодости с красивейшей Верой Холодной, а теперь одна на всей планете. Была дружна с Алисой Конон. Сейчас доброе дитя Ниночка Сухоцкая. И всё. Впервые в художественном театре смотрю Вишнёвый сад. Станиславский, Гаев, Лопахин, Масолитинов, Аня молоденькая Прелестная Жданова, Книпер. Праневская. Ез узнала хорошо. Очнулась, когда Капельдинер сказал барышне пора уходить. Куда же я теперь пойду, спросила, не удивившись моему вопросу Капельдинера. Это было потрясение. Все посещения МХАТо того времени были потрясения. Репетировала в 36 году Стелишевой Васю Железного в театре Красной Армии. Её позвали к телефону, звонил Константин Сергеевич. Телишева отвечала, волнуясь на все его вопросы, заявив, что у актера, играющего в массовой сцене, болят зубы и что актер просит разрешения перевязать щеку, опасаясь простуды. Я взяла соседнюю трубку, чтобы послушать все, что говорит Константин Сергеевич. Он категорически запретил перевязывать щеку. На вопрос с Телишевой «Как же быть?» Константин Сергеевич сказал «Заменить спектакль». Затем Телишева пожаловалась на Ливанова, говоря, что он ее не слушает, на что Станиславский ответил грозно «Пожалуйста, не трогайте Ливанова, он сам дойдет». А ведь Телишева была режиссером спектакля. Вспоминается не все по порядку, а как-то халтурно, в разброс. Вот я играю в пьесе Сумбатова «Прелестницу», соблазняющую юного красавца. Действия происходят в горах Кавказа. Я стою на горе, И говорю противно нежным голосом: "Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея". После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибившую моего партнёра. В публике смех, партнёр угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены. Падение было воспринято всеми, включая художника, создавшего декорацию, как провал спектакля по моей вине. Какое-то время я была в состоянии тяжёлой депрессии, но театр всё же решила не оставлять. В пьесе Под солнцем Юга я изображала мальчика-гимназиста, после чего получила приглашение от предприниматора, театра города Феодосии, войти в состав его труппы. Но моё пребывание в труппе не украсило спектаклей, и вскоре предпринимаор прогорел. Когда же мы, актёры, пришли к нему с просьбой уплатить жалование, Он кинулся на кровать, схватился за сердце и закричал: "Как вам не стыдно беспокоить человека на смертном одре? Мы все его перекрестили и ушли, чтобы не мешать ему отправиться к праотцам". По счастью, в нашей труппе оказалась актриса по фамилии Каразина, так как она была дочерью знаменитого юриста Плевака и получала из дому деньги. Она помогла нам всем покинуть Феодосию, которая, кстати, принесла мне счастье. Потому что там я познакомилась и крепко подружилась с замечательным человеком, поэтом, художником Максом Волошиным. Дружба, которой я очень горжусь. Вспоминается моё начало. Малаховка устроила меня туда великолепная, великая Екатерина Васильевна Гейльцер, называвшая меня закадычной подруга. Она брала меня с собой в художественный театр. Оттуда к Балиеву в Летучую мышь. Брала в стрельну, где я слышала цыганн настоящих. Буду их помнить до смертного часа. Так пели цыгане во времена Пушкина, Толстого. Гельцер возил меня в литературные салоны, где я встретила Мандельштама, и там же была удивитно красивая Вера Холодная. Там играл на скрипке Сибор. Там познакомилась с Мариной Цветаевой. А в это время шла война. Но об этом не принято было говорить. Ужас. У дворника на пиджаке медаль. Мне очень она нравится. Я хочу такую же медаль. Но медаль дают за храбрость, объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок достойный медали. В нашем городе все любят нашего полицмейстера. Говорят, он добрый. Мечтаю о том, чтобы полицмейстер купался в море и чтобы он утонул. Но я его спасаю и выношу на берег. Притащил его громадного на спине. Мне тут же дают медаль, такую же, как у дворника. Мне 5 лет. Через 50 лет мне насили медалей. Все ордена и медали лежат в коробочке, на которой надписала: Похоронные принадлежности. Принесли собаку старую, с перебитыми ногами. Лечили её добрые собачьи врачи. Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и, может быть, единственная радость. Но трудная это радость. Она сторожит меня. никого не пускает в дом. Дай бог ей здоровья. Михаил Ром повёл меня к Шестаковичу. Я стеснялась, боялась трудного кологения. Маленький, величественный, простой и скорбный, ужасно понравился. Скромный, знает ли, что он гений? Нет, наверное. Однажды попала в больницу по поводу диабета. В коридоре увидела Шестаковича и завопила: "Какая радость вас видеть!" Страшно смутилась и мы обос смеялись. Он мне тоже обрадовался. Однажды я рассказала ему, как мы с Ахматовой слушали знаменитую Ленинградскую в Ташкенте в эвакуации, как дрожали обе, слушая его гениальную музыку. В ней было всё: было время наше, время войны, бед, горя, мы плакали. Она редко плакала, Рассказала, с каким волнением слушала восьмой квартет. Как потрясла меня его музыка. Наутро он постучал в дверь, держа в слабеньких и схудалых руках коробку, где были все в то время написанные им квартеты. Был он чудом. И таким тихим, кротким. Однажды поднял рука в пижамы, показал тонкую руку ребенка. Сказал, «Посмотрите, что стало с моими руками». Жаловался, что к нему не пускают внуков. что смотрит на них в окно, а хочется с ними побеседовать, слушать их, ведь они так быстро растут, говорил он печально. И теперь, когда смотрю на его фото с доброй ласковой надписью, хочется плакать. Маяковского увидела в доме, где помещалась какая-то школа, то ли музыкальная, то ли театральная. Маяковский был одет по моде: визитка полосатые брюки, помню, красивый галстук. Он всё время стоял Ел бутерброды, молчал. Был он красивый. В Баку в двадцать пятом году я увидела его в театре, где играла в то время. Он сидел один в одной актерской гримерной. В театре был его вечер. Я вошла и увидела такую печаль у него в глазах, которая бывает у бездомных собак, у брошенных хозяевами собак. Я, растерявшись, сказала, мы познакомились у Шурова. Он ответил, что был там один раз. Актриса под дверью пропищала. «Нигде к Роме, как в мастер-проме!» Он сказал, «Это мои стихи». Актриса хихикала за дверью. Хихикали все. Его травили весь вечер, а он с папиросой, прилипший к губе, говорил гениальной дерзости. Был он умнейшим из людей моего времени. Умнее и талантливее в то время никого не было. Глаз его, тоски в глазах, не забуду, пока живу. Сплетен было так много в то время. Потом я ждала её в воспоминаниях и просила её не показываться у меня в доме хотя бы год. Она славная, только славная, и как Наталья не понимала, кто рядом. Василий Иванович спросил меня после одного вечера, где он читал Маяковского. Вопрос точно не помню, а ответ свой до сих пор меня мучает. Вы обхамхатели Маяковского?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 говорил, что вид этих железных подков для того, чтобы на долгое время сохранить башмаки, был для Качалова самым трагическим впечатлением от этой смерти. Он был ко мне удивительно добрым, заботливым. У нас была настоящая дружба, этим я горжусь. Я не имею права жаловаться. Мне везло на людей. А какая прелесть Качалов! От него тоже свет был. Он был добрый ко мне. Он любил смешное, Я собирала смешное и несла ему домой, наслаждаясь тем, что повеселила его. В последние годы был он испуган, страшился смерти, не мог примириться с неизбежным. Часто повторял: "Неужели не буду ходить по Тверскому бульвару?" Я видела, как он мучился этой мыслью, слишком боลาвала его жизнь, чтобы с ней расстаться навсегда. Была редкостно добрым, узнав, что в театре, где я работаю, появился актёр, с которым вместе играли в Казани. Савал мне деньги с просьбой отдать их старому приятелю и просил меня не говорить, что это от него. Сердился на меня за то, что я говорила ему вы. В театре вся молодёжь звала его Васей и говорила ему ты, а у меня не выходило, не могла, а он обижался. Видела его нечеловеческие муки, когда сын его Вадим где-то пропадал. Ничего о нём не зная, куда-то всё стремился попасть, чтобы узнать о сыне. Видела его горе. Видела, как он страдал, когда схватили Мир Хольда, и всё просил меня узнать, жив ли он. Мучило его всё то, что мучило и меня. И когда потом я узнала о реабилитации, качало его уже не было. В одном из писем какая-то добрая душа всё просит меня рассказать о детстве. Но я стала писать с орфографическими ошибками. А такая ошибка в письме, как клоп на белой блузке. О детстве вспоминается чаще и чаще. Вот я стою в детской на окне и смотрю в окно дома напротив. Нас разъединяет узкая улица, и потому мне хорошо видно все, что там происходит напротив в комнате. Там танцуют, смеются, визжат. Это бал в офицерском собрании. Мне семь лет. Я не знаю слов пошлость, мещанство, но мне очень не нравится все, что вижу в окне на втором этаже дома напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером.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 Через много лет соф актрисы я получила роль акушерки Змеюкиной в чеховской пьесе Свадьба. Мне очень помогли мои детские впечатления, воспоминания об офицерских балах. Помогла наблюдательность, стремление увидеть в человеке смешное или жалкое, доброе или злое. Играть, представлять кого-либо из людей мне знакомых, я стала лет с 5 и часто бывала наказана за эти показы. В семь лет я испытала тяжелейшее горе — смерть лошади. Она возила нас, детей, к морю. Любила я эту лошадь, как можно полюбить человека. Глаза у нее были добрые, умные. Ненавидела гувернантку, ненавидела Бонну-немку. Ночью молила Бога, чтобы Бонна, катаясь на коньках, упала, расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала за поем, над книгой, где кого-то обижали, плакала на взрыд. Тогда отнимали книгу и меня ставили в угол. Училась плохо. Арифметика была страшной пыткой. В семье была нелюбима. Мать обожала, отца боялась и не очень любила. Писать без ошибок так и не научилась. Считать тоже. Наверное, потому и по сию пору всегда без денег.